Глава 30 Темные из портала на вершине бархана так и не появились. Это обнадеживало, как и еще две вещи. Я радовался тому, что при переходе через врата мое тело изменилось, став сильнее и выносливее. И тому, что юношеское упрямство, счастливые встречи и даже война с Зелоном словно готовили меня именно к этому моменту. В остальном... В остальном все становилось все хуже и хуже. Силы у моих старших товарищей подходили к концу. Простые звери давно закончились. Два-три часа назад. Пелена праха по-прежнему закрывала пробой, но из нее теперь вырывались надсадно кашляющие люди и всевозможные магические твари. Ни один из выживших в повелении не собирался нападать на гровое. Бежали прочь и от него, и от границы праха. Пытались огибать моих товарищей, Старались миновать их, прорвать их за слон. И все большему числу солдат и твари это удавалось. И все они стремились ко мне. Проклятые темные оказались совсем не тупыми, даже твари. То ли химеры, то ли магически измененные существа, Они часто уходили в сторону, огибали барханы И появлялись с другой стороны». «Да и приходило их меньше, чем уходило. Я знал, что, скорее всего, они идут в сторону храма. Делают то, чего так опасался Гровой. Но сейчас у меня не было сил на то, чтобы остановить их. Если не действует приманка в виде такого большого портала, то я и подавно бессилен. Напротив, радовался тому, что у меня оказывалось не так много врагов». Я безостановочно кружил вокруг бархана с порталом, встречал темных сталью и змеями. Очень редко пользовался магией, потому что твердо знал — все только начинается. Эти несколько часов непрерывного сражения на самом деле лишь начало битвы. Просто потому, что я не видел еще ни одного мага, ни одного воина в нормальных доспехах, лишь сброд в рванье и коже. Мы пока имели дело со слабейшими, с отребьем, да еще и бегущим к нам, словно потерявшим разум. Шаг вперед, слевой, скользя сапогом по песку. Приставить ногу, меч в верхнюю позицию, ладонь левой на яблоко, создавая рычаг. Удар. Обезглавленная тварь, похожая на огромного, вставшего на задние лапы волка, валится мне под ноги. Перешагнуть, провернуть клинок, переводя его падение в движение наверх. «Сталь звякает, когда я отбиваю с подоном дротик. Слишком далеко для схватки стали. Метнувшийся вперед улей жалит один раз, точно в горло противника. Мгновение я гляжу, как упавший на колени зажимает поток крови и пытается сделать вдох. Не опасен. Два шага вперед и направо, переступая тела мертвых, огибая портал по краю бархана. На той стороне спускаются с соседнего песчаного холма горящие все эти алым точки». Далеко. Это хорошо, но прутся прямо на скрытый в песке исток. Это плохо, нельзя рисковать. Коротко свистнули разогнанные одним касанием каменные копья, оставляя три тела катиться по склону. Глоток сырой маны, и сразу отступила усталость. Натруженные с подоном плечи перестали болеть. Удар, тяжелый клинок, пригвоздил к песку какую-то мелкую многоногую тварь, которая и после смерти не перестала биться в конвульсиях. Ненавижу. Два шага вперед и влево. Теперь мне снова стало видна арка портала. Там впереди и чуть ниже по склону сверкали редкие вспышки. Мои старшие собратья продолжали сражаться и учились экономить ману. Мне лишь оставалось надеяться, что они не опоздали с этим, что у них есть родники, иначе я отогнал мысль. Я не могу поделиться ни своими родниками, ни своими големами. Один, прорвавшийся сквозь каждого собрата, враг для меня превращался в десяток, сливаясь в один ручей у своей цели — портала на вершине бархана. На миг вспыхнула злость, которую я тут же подавил в себе. Не время тратить силы на подобные чувства. Вокруг меня именно то, к чему я стремился. Схватка, в которой нужно показать себя. Защита гар, артилиса. «Служение Создательницы». Внизу старшие собратья демонстрировали всю мощь ступени магистра. Я был несправедлив, забыв, как крепкое обучение вбивало основы в наши головы. Каждый из птенцов окружил себя печатью. В центре работали истоки, вливая ману в защитные магические плетения и амулетную броню. Хотя бы от мелких ударов и случайностей мои старшие товарищи оставались защищены». У каждого нашлось боевое заклинание постоянного действия, вроде моих хлыстов или змей. Слабых врагов они перемалывали в ближнем бою, не растрачивая ману попусту. Пять шагов, разворачиваясь спиной к арке портала и лицом к новому врагу. Человек на этот раз в кольчуге со щитом и мечом. Он обошел меня, обогнув бархан, проскользнул мимо паука, пока тот сражался в стороне. Хитер, но всего один». Я не собирался тратить ману и спокойно ждал, когда темный приблизится, краем сознания проверяя сеть. Он не дошел пяти шагов, остановился. Меч в его руке сначала заходил ходуном, а затем и вовсе выпал. Забыв о щите, темный схватился руками за забрало. Сначала я думал, что мне послышалось, но всхлип повторился, а затем и вовсе сменился судорожными рыданиями. «Темный рухнул на колени, сорвал с себя шлем и теперь раскачивался взад-вперед, перемежая рыдания невнятными возгласами. Он словно позабыл о том, что перед ним враг, что рядом портал, куда ему так нужно. На миг я поймал взгляд его глаз, залитых кровью, безумных. Эти пять шагов между нами сделал я. Коротко свистнул меч, оборвав жизнь сумасшедшего». Вот и ответ, почему из Киурского портала темные появлялись ровными рядами, а выйдя из этого, даже не пытались объединиться. Повеление Гровое сводило их с ума. Я зря забыл, что ощущал от Гровоя волну эфира. А может быть, стражам доступны и все стихии? Кто знает? Я еще раз бросил взгляд на пробой над черной пеленой и поспешил к новому врагу. Никто не будет ждать, пока один маг найдет ответ на все свои вопросы.